Эпилог «У тебя лицо двадцатилетнего!» — едва не хнычу. «Ты ничуть не постарел в теле дракона!» «У тебя тоже моя принцесса!» — отвечает спокойно. «Ты оказалась в юном теле, не забывай!» «А чувствую себя старше!» — дую губы. «И я прожил на 10 лет больше, принцесса!» «Я королева, раз замужем за королем!» «Это для всех ты королева!» А для меня всегда будешь моей прекрасной принцессой. Как и я для тебя, драконом. Принцесса, они худенькие, не худенькие и хорошенькие. но не выглядят так, как будто проглотили маленького дракончика. Не проглотили, а взращивают. Гладят меня бережно по голове. И мне плевать на остальных принцесс. Моя самая лучшая. Ненадолго я затихаю в объятиях Ледгара. То, как он обнимает, это всегда так же уютно и безопасно, как в драконьих лапах. Только теперь это надежные мужские руки и умопомрачительный мужской запах. Единственный запах, от которого меня не тошнило в первом триместре. И единственное дело — вот так вот лежать в его руках, головой на плече, слушать книгу, которую он читает вслух, и нюхать его шею, которая меня не бесит в третьем триместре. Да, я беременна нашим первенцем, рожать через месяц. И я самая капризная, плаксивая, неуравновешенная беременная. которую только видывал этот замок. И знаете что? Я этим наслаждаюсь. Что могу быть капризной, неуравновешенной и плаксивой. И мне мало того, что за это ничего не будет. Окружающих это только восторгает и умиляет. А Ледгара, который готов охранять меня круглыми сутками, вспомнив все свои драконьи замашки, любая моя просьба или хнык-хнык приводит в восторг. Он уверяет, что я теперь прям точно принцесса. Ну ок. В конце концов, когда я себе позволяла быть такой? Никогда. Я заслужила подобного отношения после всего, что мы пережили. Прошел почти год с того дня. Дня моего совершеннолетия. Дня огня. В этот раз торжества будут более чем скромные. И в связи с моим положением, и в связи с тем, что одного праздника, как в прошлом году, всем за глаза хватит, соберутся самые близкие. Наши соседи, ставшие друзьями. Все те, что защищали наш замок как свой. Все те, кто прогнал прочь моих бывших. Слава Древу с нашей стороны потерь после яркого боя было немного. Численного преимущества, на которое рассчитывал король Ястреб, не случилось. Именно благодаря гостям. Внезапность также не помогла, как и ведьма с драконом. Те только поначалу участвовали в бесчастном нападении, а затем увлеклись моим принцем, моим королем. Наши враги отступили после вспышки небесного света, как это описывали слуги, оставив множество тел у замка. Среди них был Мена. Я ничуть не расстроилась. И Мена, и Грида получили то, что заслужили. И драконящие судьба давали им шанс за шансом исправить свою жизнь, найти свою счастливую дорогу. Но они не желали меняться. Что ж, за все берется соответствующая плата. Об отца я больше не слышала. А мой самый первый жених спустя какое-то время прислал письмо с извинениями и предложением остаться в мире. Норма для этого средневековья. где с легкостью берутся за меч и с легкостью договариваются пару лет не воевать. Я согласилась. Я ведь тоже теперь живу в Средневековье. Точнее, согласился Ледгар. Как только он стал человеком, я отступила за его плечо, как и полагается королеве, и ничуть не жалела, что перестала быть лицом, принимающим решение. Я смогла избавиться от мраморной кожи благодаря чешуйке. Мы быстро восстановили и укрепили замок. Растения отступили. Разрушенное проклятие имело обратную силу. пусть и исполнилось другим способом. Нам удалось все задуманное. Перевести сокровища из пещеры в сокровищницу. Восстановить, вычистить дорогу, создать плодородные огороды, наладить отношения с приграничными землями, привести в порядок большую часть замка, сыграть свадьбу и одновременно провести коронацию на летней поляне, украшенной цветами. Не по традиции немного, скорее по моему желанию. Но всем понравилось. Работы и дел было много за этот год, но все в удовольствие. потому что мы строили свой дом и свое будущее. Меня беспокоило лишь одно. Нет, не будущие роды. То, что я сделалась капризно, не забрало мой мозг. Я собрала лучших деревенских повитух и прочитала им курс лекций по акушерству. Создала всевозможные лекарства и отвары. Для меня выковали лучшие инструменты. И вообще была уверена, что все пройдет легко и спокойно. И мы потом можем открывать родильный дом для всей округи. С нами точно будет надежней». Меня беспокоило только то, что Ледгар навсегда останется человеком. Мы много обсуждали с ним всю его, нашу историю. Соединяли данные, выстраивали хронологию, бережно подкрепляли ее легендами, картинками, картами, местностями и рецептами. Я скрупулезно записала все-все относительно произошедшего и того, что было на моих глазах, и того, что не было. По сути, мы теперь знали о людях больше, чем кто бы то ни было и собирались передавать эти знания в полной мере нашим детям. потому что кто может быть уверен в следующем поколении или через одно, возможность оборота может стать более реальной. И даже если нет, огненный род должен знать свою историю и гордиться ею. Но вот Лэдгар. Лэдгар никогда ни под каким предлогом не присматривался к способу вернуть себе драконье тело ненадолго. Не то чтобы мы знали точный порядок действий, но склонность к исследованиям и экспериментам была сильна у обоих. Только в этом случае мой принц был категоричен. Ни за что и никогда. Потому что я не уверен, что смогу снова правильно сгореть в огне и вернуться к тебе, Эрмель. А меня не оставляло ощущение, что он иногда с тоской смотрит на небо. Давай заведем дракона в себе. Двух. Предлагаю весело, вставив это ценное предложение, пока он переворачивает страницу. М -м -м, но мы уже одного завели», — кивает на мой огромный живот. «Ты сразу второго хочешь?» Я про настоящих, хихикаю. Ну, смотри, мы много что про них знаем. Нам есть что им предложить. С Максимилианом договоримся. Опять же, чтобы они на месте сил и сил набирались. Будет у нас и транспорт, и охрана, и... Мне уже начинать ревновать, хмыкает. Иногда кажется, что ты жалеешь о тех временах, когда я был драконом. Мне то же самое кажется про тебя, вздыхаю. Мы говорили уже об этом, качает головой с улыбкой. Но твое безумное предложение имеет определенный смысл. Вернемся к нему после рождения малыша». «Договорились», — киваю. А потом спрашиваю серьёзно. «Ледгар, ты правда доволен? Не переживаешь, что у тебя забрали крылья?» «Ты так и не поняла?» Он осторожно берет меня за подбородок и заглядывает мне в глаза, улыбаясь самой теплой улыбкой, предназначенной только для меня. «У меня ничего не забрали, а наоборот дали. Ты и есть мои крылья, принцесса». Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.